Дом Юры. Даша выбежала из ванной комнаты в халате, голова замотана полотенцем, на лице толстый слой крема. Звук телефона разрывался где-то в спальне. Вечная проблема. Она специально не стала брать телефон в ванную хотелось немного побыть в тишине. Надоели пустые утренние разговоры подружки Юльки. И что за манера звонить с утра, чтобы подробно рассказать, как отекло лицо или про мешки под глазами. Слушай, сил никаких нет. И главное, вчера вообще не пили. И что ты думаешь? Да ничего даже не думала. В конце концов, полчаса в день она может посвятить себе. Её честное время. Дети в школе, Юра на теннисе, в доме наконец-то тихо. И тут эта трель. Как она могла забыть выключить будильник? Причём только вчера приходили в гости Никитины и в полном ужасе рассказывали про соседа из квартиры сверху. Такое впечатление, что он телефон кладёт на пол, просыпается за пять минут до будильника и идёт принимать душ. Он тренькает и тренькает. Сил нет. Хорошо, что у Юры свой дом. Никаких соседей. Даша поймала себя на мысль, что она до сих пор этот дом называет «Дом Юры». Для неё это уже как название виллы. Есть же, к примеру, вилла «Маргарита» или вилла «Юпитер». У них дом Юры. Мама поправляла её регулярно. «А почему, собственно, дом Юры? Ты там не живёшь, что ли?» «Мам, не начинай, я там живу, и дети мои тоже там живут. Но дом этот Юры. Он его строил не для меня. Он его строил для себя». «И что с того? Ты жена, ты уют и очаг» а ты даже шторы боишься поменять без спроса. Так и живёте с этим серым неводом на окнах». Да, она не могла поменять шторы. Более того, она как-то поменяла. Юра вошёл в гостиную, увидел белоснежный тюль и отрезал. «Верни то, что было». Всё, они ни разу не вернулись к тому разговору. Юра сказал так, что она чётко уяснила. «Никакой инициативы». Она обиделась? «Наверное». Но Даша давно для себя уяснила. Выделяем главное. Главное, он ее любит. Юру не остановили даже ее двое оболтусов-подростков, которые раздражают всех вокруг, включая их собственную мать. Юра, надо отметить, слово не говорит, как будто не замечает. «Потому что ему все равно», — комментировала мама Даша. «Ты хочешь, чтобы я жила как раньше? Одна тащила их на себе? Боже упаси!» — вскрикивала мама. «Тогда будь добра». Дальше Даша не продолжала. Тон говорил сам за себя. «Всё-всё, молчу». Про Абултусов — это отдельная песня. Раньше ей казалось, мальчишки и мальчишки, как все, ни лучше и ни хуже. С приходом в жизнь Юры она поняла, что мальчишки — те, кто в музыкальной школе учатся. И лучше, когда в руках у них скрипки. Её просто бандиты из большой дороги. Почему Даша раньше не обращала внимания, что они громко разговаривают, неправильно сидят за столом, перебивают. Когда они переехали в Юрин дом, вдруг выяснилось, что её дети страшно невоспитанные. Да, Юра не говорил ни слова. Но он многозначительно молчал или вздыхал, а это было ещё хуже. И Даша сама начала придумывать незапланированные поездки сыновей на учёбу, к отцу пожить, к своим родителям. Два месяца жили вместе, потом, на пару недель, как говорила её мама, в людях. Да, мама на её жизнь имела собственное мнение. Всегда. И обязательно его высказывала. К месту и не к месту. Господи, чего это она вдруг об этом? Внизу хлопнула дверь, и послышались мужские голоса. Господи, Юра не один? Даша кинулась обратно в ванную, стереть остатки крема и высушить голову. «Даша, ты где?» «Пять минут. Иду. Завтрак на столе». На столе-то на столе, но прибор-то один. Её день был построен по плану Юры. Как правило, утро в семье было раздельным. Юра вставал в 5.30, чтобы к 6 уже быть либо в спортзале, либо на корте. Возвращался к 8.30, завтракал обязательно в одиночестве. К его приходу Даша накрывала стол. Два отварных яйца в мешочек — немного масла и баночка греческого йогурта. Кусок хлеба с отрубями уже был заряжен в тостер, Юра должен был только нажать на кнопку. Чёрный чай Юра заваривал сам. Даша оставалась в спальне на втором этаже или шла в комнату к мальчишкам. В доме всегда есть чем заняться. Ровно в 9.15, благоухающий одеколоном от Тома Форда, других не признавал, Юра поднимался на второй этаж, Целовал Дашу в макушку, нежно обнимал, потом, немного отстранившись, внимательно вглядывался в её лицо и уже целовал глубоко и чувственно. На этом моменте Даша казалось что сейчас её опять потащат в постель, но нет. Это всё было не про её мужа. Юра грустно смотрел на жену, разворачивался и лёгкой походкой спускался с лестницы. У ворот уже ждала машина. Водитель стоял рядом с автомобилем и открывал дверь именно тогда, когда Юра оказывался рядом. Ни до, ни после. Абсолютная готовность и синхронность. При этом, увидев Юру, водитель застёгивал среднюю пуговицу пиджака, тем самым подчёркивая уважение к руководителю. Потом, с практически незаметным поклоном, прикрывал плотно, но бесшумно дверь. Дальше быстрым шагом возвращался к месту водителя — Прежде чем сесть, он среднюю пуговицу на пиджаке расстёгивал. Иногда, всегда, никогда. Три пуговицы на мужском пиджаке — это как и в какой момент они должны быть застёгнуты. Совершенно ненужные вроде бы движение выглядели как ритуальный танец, как будто они несли какой-то посыл. Хотя посыл был один-единственный. «Вокруг вас, господин руководитель, работают настоящие профессионалы». Они знают толк в своем деле. И, что важно, они вам поднимают настроение с утра, заряжают вас дополнительной энергией. Ваша энергия приносит нам наши зарплаты. Каждое утро эту картину Даша наблюдала из окна. Юра делал небольшой поворот головы, как будто он сейчас поднимет глаза и найдет Дашу в окне. Она тут же начинала махать рукой. Взгляд, тем не менее, Юра не поднимал или не настолько, чтобы встретиться с женой глазами. Даша так до конца и не могла понять, видит он её пасу рукой или нет. Сначала думала, скорее всего, вряд ли. Потом поняла, что точно видит. Как-то рукой не помахала, просто задумалась. И вечером почувствовала что-то не то. Юра был нервным, можно даже сказать, агрессивным. Или ей так показалось? Но она заметку для себя сделала. Что, ей сложно, что ли, рукой помахать? Ей не хотелось думать, что она тоже винтик в отлаженном Юрином механизме. Но иногда такие мысли посещали, особенно после маминых профилактических бесед. В этом году ей исполнилось 43 года. Юра старше ровно на 10 лет. Он вполне мог найти себе и 18-летнюю, с его-то возможностями, и без двоих детей, и вечно ворчащей тёщи. Но он почему-то выбрал Дашу. Пришёл с друзьями в её галерею. Был это три года назад. Мужчина немного навеселе ещё и бутылка шампанского в руках. «По случаю успешной сделки меняем интерьеры офиса. Говорят, у вас можно подобрать то, что нам нужно». Говорил, видимо, Юрин помощник. Даша сразу же поняла, кто тут главный. Вроде бы все одеты практически одинаково, но именно Юра был самым молчаливым, держался отстранённо. Вроде как они вместе но он отдельно. Что-то в этом стиле, произнёс он, указывая на практически чёрно-белое полотно художника-авангардиста. В галерее только одна картина этого художника. Это наш земляк. Сегодня он очень востребован на западе. Мне это не важно. Я просто хотела сказать, что у вас хороший вкус. Я это сам знаю. Я бы хотел взглянуть на другие его картины. И редко кто выбирает картины Абельмана. На первый взгляд они кажутся тусклыми и безжизненными. И только присмотревшись, можно заметить маленькие ростки зелени или радугу, или солнце сквозь ливень. Ей тоже Абельман нравился. Она не видела в картинах депрессии, скорее, в них всегда была надежда. Даша внимательнее присмотрелась к мужчине. На вид лет пятьдесят. В его лице было что-то восточное, широкие скулы, тонкий рот. Восточное и хищное. А ещё походка. Как будто он шёл не по земле, а немного по воздуху. Не было в его движениях никакой резкости. Всё плавно. наверняка занимается какими-нибудь азиатскими видами спорта», отметила для себя Даша. Коренастый, но, видно, что следит за фигурой. Мужчину, который ходит в спортзал, видно издалека. Образ довершал идеально пошитый пиджак и дорогая обувь. Картины тогда Юра так и не купил, а Даша тогда чуть не сошла с ума. Более привередливого и нудного покупателя она не видела никогда. При этом мужчина не скрывал, что ничего не понимает в искусстве, но ему должно понравиться. Дальше ему вроде нравилось, но не нравились детали. Его интересовало всё — холсты, краски, когда картины написаны, в каком городе и так далее. В какой-то момент Даша разозлилась. «А давайте вы всё это не будете покупать?» Юра опешил. «Почему?» «Потому что вы мне надоели. Вы знаете, я сама художник, и мне неприятно, когда таким образом разбирают работы моих коллег». Юра не спросил, а что рисует сама Даша, он только пожал плечами. «Ну, вы потеряете приличную сумму, а могли бы заработать. Как-нибудь переживу». «Я два раза не предлагаю». Я тоже отказываю один раз. Юра тогда помолчал буквально полминуты. «Приглашаю вас к себе домой». и «Зачем?» «На ужин. Считайте, что это свидание. Мой водитель заедет за вами в шесть». Так начался их роман. Или что это было? Даша переехала к нему через месяц вместе с Мольбертом и с сыновьями. Мольберт был сослан на мансарду Сыновья определились в просторную гостевую. И даже был куплен еще один письменный стол, чтобы мальчишкам было удобнее делать уроки. Какие чувства Даша испытывала к Юре? Она себя убеждала, что это была любовь. Вот и пришла любовь. Или опять это не любовь? «Тебе не понять, ты не любила?» — шутила подруга Юлька, сама не осознавая, насколько она близка к правде. «Да, так случилось. Были кавалеры замужество мужество, закончившееся полным крахом. Хорошо, хоть отец у мальчишек остался. Но настоящей любви не было. Чтобы с бурями и страстями. Юра... Ей хотелось сверить что да, любовь. Но сердцем она понимала, что опять себя уговаривает. юра удивлял, очаровывал, строил для Даши и её сыновей комфортную и красивую жизнь. И вроде бы живи, да радуйся. В конце концов уже сорок лет. Какие страсти. Не было в этих отношениях лёгкости. Лёгкое напряжение было, а самой лёгкости нет. И они поженились через год. Просто расписались в ЗАГСе и выпили на веранде по бокалу шампанского. Ты разочарована? Ну что ты? Кому нужна эта помпа? Главное, мы — наша семья. Наверное, ты уже поняла, что высокопарные слова любви не про меня. Я человек дела. Я постараюсь тебя не разочаровать». Юра не брал слова с даши про то, что и она не должна его разочаровывать. Он говорил за себя, ничего не требуя взамен. Этим и купил. Даша понимала, что стала жить лучше, её жизнь стала ярче, насыщеннее. Их постоянно куда-то приглашали, приёмы, банкеты, обязательные премьеры — В галерее появились новые клиенты, и она стала хорошо зарабатывать. Кстати, Юра считал это правильным. Своими деньгами она распоряжалась сама. Но за время, проведенное вместе, она так и не написала ни одной картины. Такая метаморфоза. За островом в кухне-столовой сидели двое. Ее Юра и приятный молодой мужчина, скорее всего, ровесник Даши или чуть старше. Высокий, спортивный, улыбчивый и очень шумный. Во всяком случае, он вел себя немного громче, чем принято в их доме. При виде Даши он тут же соскочил с барного стула. «Леонид, и извините за вторжение. но У нас такая партия красивая получилась. Захотелось еще немного поговорить на эту тему. А я Дарья. Спасибо, что зашли. Мы любим гостей». Даша почувствовала спиной, что Юра доволен. Она быстро поставила еще один прибор на стол, поймала взгляд Юры и накрыла еще и для себя. Юра, как всегда, заваривал чай, а Даша уже доставала из холодильника икру и слабосоленую форель. Заряжала вафельницу, чтобы сделать вафли, пока мужчины закусят чем-то более существенным. Юра пытался помочь, чем сильно удивлял Дашу, одновременно отвечая на реплики нового гостя. «Прекрасная рыба. Где берете? У рыбаков». «Кстати, про рыбалку. Но это мы ещё обсудим. А вы тут давно?» «Я десять лет. Даша ко мне присоединилась три года назад. Шикарное место. Давно хотели переехать в дом, но не могли найти место, чтобы устраивало нас обоих. Мне нравится, жена недовольна. Она в восторге. Я понимаю, что дорого, не потянем. И вдруг всё сошлось. И место прекрасное, и по цене договорились. Хозяин срочно покидал страну. Вот так бывает. Не то, что ремонт делать не пришлось, а даже шторы жену устроили. Да, редкие, доложу я вам, случай Даша про себя отметила, что в этой семье всё решается сообща. И за шторы, как и должно быть, отвечает жена. И вам действительно повезло. Здесь редко что-нибудь продаётся. А у кого купили, подал голос Юра. Разговор лился, Даша быстро замешивала тесто для вафель. Но я ведь не знал про корты. Специально на отшибе строили. Хитро. Да и, откровенно говоря, времени не было. Этот чёртов бизнес всех нас доконает. Но с сегодняшнего дня беру пример с Юрия. Моя жена сейчас в Лондоне. Сын поступил в колледж, она его опекает. Так что теперь один? Можно, наконец, выдохнуть и заняться собой. А то никуда уже не годится. Ремень пришлось новый купить. На старом дырке закончились. Разговаривая, Леонид широко размахивал руками, при этом не стеснялся внимательно рассматривать их жилище Что характерно, Юру это не раздражало, Даша это видела, он с удовольствием поддерживал разговор. Надо же, совершенно другой тип, ей казалось, что Юре такие люди не просто не нравятся, они ему неприятны. Даша смотрела на всё это действо и недоумевала. «А почему она тут ходит на цыпочках детей ему строит?» Вот пришёл новый человек, он не знает, что тут принято не шуметь, и шумит себе на здоровье. При этом одним предложением умудрился и поздороваться, и всё о себе рассказать. Она неожиданно для себя рассмеялась ему в ответ. То есть она рассмеялась своим мыслям, а Леонид подхватил и просто зашёлся от смеха. Как ни странно, разулбался Юра. «А приходите к нам ужинать». Мы по субботам жарим стейки и пьём итальянское вино. Так и повелось. Леонид сначала приходил ужинать по субботам, потом к субботе прибавилась среда, на завтрак забегал практически каждый день. «Мне теперь к завтраку что-то нужно готовить специально?» «Почему?» — удивился Юра. «По кочину!» — в сердцах подумала Даша. «Почему она всегда должна читать его мысли? Она же не экстрасенс!» Она решила готовить ровно то же, что и раньше, но умноженное на два. Сама к завтраку больше не спускалась. Ужины, естественно, были совместными. Юра был искренне рад этой дружбе. Куда ушла его чопорность, порой даже напыщенность? Вдруг за позой Даша увидела обычного мужика, который может и пошутить, и выпить как следует. Да, денег заработал. Учился много, потом трудился. У меня же родители уйгуры. Отец как-то сказал, учись, сынок, ты не такой, как все. Не скажу, что дороги нам закрыты, но широко не распахиваются. Но тут ты не прав. У нас в стране все равны. Это так русские думают. Я знаю, что говорю. Но так ты же сегодня всё имеешь. имея потому что грыз землю зубами. Вкалывал день и ночь. Сколько в жизни было предательства, потерь, разочарований. Первая жена к партнёру ушла. Чего только в этой жизни не было. Про историю с партнёром Даша услышала впервые. Ничего себе. Она знала, что Юра давно в разводе, детей в том браке не было. Почему развелись? Где жена? Сам не говорил. Она не спрашивала. Леонид, в свою очередь, рассказывал про себя. Сложно всё. Ребят, вы уже для меня свои. Скажу вам честно, женился по расчёту. Не на Любке своей, а на положении её отца. Мы с Любой вместе в институте учились. Я как-то по лестнице вниз бегу, а она мне снизу кричит «Красавчик, давай познакомимся!» То есть это она меня выбрала. Боевая была, спасу нет. Как она потом рассказывала, с подругой поспорила. Вот сейчас парня для себя выберет и закрутит с ним роман. Стояли вместе под лестницей и выбирали. Жребий пал на меня. Начали встречаться. А дальше как будто бы не мы, а родители всё решали между собой. Посмотрели друг на друга и поняли. Подходит. Такие браки самые крепкие. Так вроде и крепкие. Но слишком молодые мы были. Свободы в нашей жизни ни дня не было. Ни у меня, ни у неё. А это, братцы, очень чувствуется. Этого страшно не хватает. Чтобы страсти, драки... Ого! «Про драки вот мне особенно понравилось», — усмехнулся Юра. Неожиданно муж повернул голову к Даше. «А ты что скажешь?» «Про что?» «Про страсть. Как сказала рената Литвинова, любовь — это желание отдавать, а страсть — это желание брать». «Ну, ты же не Литвинова». «Да, ты прав», — Даша почувствовала подтекст. Она не была такой яркой и эпатажной. Хотя высокая и стройная... Волосы красивые, а ещё она умела выглядеть стильно. Всё-таки художница. Пожалуй, и все её достоинства. Все трое почувствовали некоторую заменку Даша попыталась исправить ситуацию. Литвинова не пишет картины и наверняка в них не разбирается. Поэтому она нам не указ. Сегодня такие браки называются договорными, и, на мой взгляд, это плохо. Давайте выпьем за любовь. Стало быть, нет в браке у Леонида счастья? А у неё? Даша могла чётко ответить себе и всем. Она счастлива. Просто счастье каждая понимает по-своему. Но вот любовь... А при тут, собственно, любовь? К ужину, как правило, Леонид приносил или цветы, или вино. Через раз. Раз — вино для Юры, другой — цветы для Даши. В какой момент Даша поняла, что цветы — это непросто. Это разговор с ней. Его послание. Когда поняла, то испугалась. Она считывала это послание мгновенно, а Леонид понимал, что она прочитала. Он не требовал каких-то знаков, ответов. Разговор шёл в одну сторону, как будто он писал дневник или письмо, на которое не ждали ответа. Но так же не бывает. Даже писатель только вид делает, что пишет в стол. На самом деле ему важно, чтобы его творение прочитали. «Нежные розы. Жизнь прекрасна. Я где для меня светит солнце. Желтые тюльпаны. Ты живёшь с другим мужчиной? Ну и пусть. Так сложилась жизнь. Я тоже не свободен. Но в моей жизни появился свет. Почти чёрные розы. Я тоскую. Нет, не подумай, что по жене. Она прекрасно обходится без меня. Я тоскую от своей ненужности никому. Белые хризантемы. Когда ты поняла, что мы родственные души? Почему Даша была уверена, что не ошиблась? Что это послание, и они предназначены ей? Лёгкий флирт. Даша знала, что это понятие произошло от французского «игра цветов» как раз её случай. Она восхищалась теми, кто мог на тот самый флирт ответить или сам начать такую игру. Ярким примером в этом вопросе была подруга Юля. О, как она могла красиво и с достоинством войти в помещение кафе или ресторана и сесть за столик. Лишь потом неторопливо снимала солнечные очки и окидывала зал томным взглядом, прищурившись и останавливая загадочную улыбку на объекте того самого флирта. Юлька, ты когда-нибудь свалишься? Ты же в помещении уже, к чему эти очки? Женщина сначала входит в помещение, оглядывается, И только потом снимает очки. «Но ты уже протопала через всё кафе?» «Да». «И посмотри, сколько взглядов меня проводило». «Это да». А дальше Юлька ещё на эти взгляды и отвечала. Призывно и волнующе. Дальше, естественно, ничего не следовало. Просто не могло. У Юльки был очень ревнивый муж. Даша так никогда не умела. Да и не хотела. И не пробовала. И вдруг она почувствовала что-то подобное в отношениях с Леонидом. Только этого ей не хватало. И они никогда не оставались наедине. Никогда. Даше даже представить себе было страшно подобную ситуацию. Их флирт был возможен только при свидетелях. В их Юрином доме или на вечеринках, куда их порой приглашали вместе. Она изо всех сил гнала от себя разные мысли, но поняла, что ждёт ужнов ждёт цветов, что с удовольствием разгадывает его послание. Как-то юра рассказал что даша заведут галереей. вы рисуете лення сейчас ты обидел художника причем всех вместе взятых в одном лице они не рисуют они пишут тут же перехватил инициативу юра тогда простите художники пишут корабли ходят кто же тогда рисует и плавает да мы с тобой дилетанты и неучи. не очи неважно все неважно даша попыталась прекратить неприятный разговор Она не любила, когда о ней говорили в третьем лице, обижала всё, что касалось её творчества. И всегда было неловко. Несмотря на своё высшее художественное образование, Даша отдавала себе отчёт, что до Репина и Малевича ей далеко. Но раньше творила много. Свои картины она выставляла в галерее тоже, под псевдонимом Панаев. «Мансарда — это просто склад красок и холстов. У меня действительно есть художественное образование». Как музыкант, чтобы не потерять навык, молюю, не более. За последнее время так ничего толком не родилось. Лучше приходите в галерею. Разговор происходил в субботу. «Даша, давай поедем прямо сейчас», — предложил Юра. «Почему, собственно, нет?» «Юра, ночь на дворе». «И что? Ты не можешь открыть дверь своей галереи?» «Но картины лучше смотреть при дневном свете». «Лёнь». Вот о чём она говорит? Я, к примеру, картины в своём доме вижу только глубокой ночью. В офисе не до картин. Поэтому ты их тогда и не купил? Возможно. Ну-ка, ну-ка. сложится мне что-то романтическое в этом не купил. Да. Даша, давайте съездим. Я как раз сейчас присматриваю что-нибудь для новой квартиры. Дом достался полностью готовым. Развернуться с дизайном не удалось. Да и к месту там всё. Жена немного подправила, но и на её привередливый характер всё у нас в доме на своих местах. Кстати, сколько можно приглашать вас в гости? Разносулов не обещаю, но винный шкаф точно достойный. Придём-придём. Значит, квартиру покупаешь? Да, в соседнем комплексе. Всё же сын растёт. То-сё. На этом месте Лёня немного запнулся. Что значит то-сё? но как-то ёкнула в груди у Даши. С их знакомства прошло месяца три-четыре. Жена так и не объявилась. Может быть, и решили разъехаться? Даша одёрнула себя. О чём она только думает? Её, собственно, какое дело? Ей никто никаких авансов не давал. Подумаешь, цветы дарит и что? Эти самые цветочные переговоры она сама себе придумала. Взгляды? Длинные пронзительные от которых хочется провалиться сквозь землю, и они точно не казались. Но она же не знает, как он смотрит на других женщин. Может, у Леонида взгляд такой. Недавно они были на новогодней вечеринке, практически так же на Дашу смотрел ведущий. Было страшно неприятно. Зря она сравнила. Ведущий смотрел плотоядно призывно. Леонид смотрел серьезно и грустно. — А что она? Неужели она влюбилась? Она даже не гнала от себя это чувство. Ей не было стыдно перед Юрой. Она же не собиралась изменять или уходить. Но она поняла, что такое чувство у неё впервые в жизни. Все рассказывали о какой-то страсти, всепоглощающей любви. А у неё такого не было. Ни с отцом сыновей, ни с Юрой. Была хорошая, насыщенная жизнь. Ей было приятно, интересно но точно это не было прожигающей насквозь страстью, когда готова ползти за этим человеком на коленях. даже ни секунды не было страшно, когда поняла, на каком свете она находится. Она обрадовалась. Вот оно. Ещё больше ей нравилось, что чувство то сидит внутри, не надо его отдавать наружу Это только её чувство. Но и заглушать она его не хотела. Она хотела с ним жить даже никак не волновало, что это чувство не к мужу. Оно никак не мешало жизни ее семьи. Не отдаляло и не приближало. Все оставалось как есть. Ей не было стыдно за свои мысли, за чувственные измены. Секс стал только лучше. Они с Юрой никогда не обсуждали происходящее по ночам, но она видела, что Юра удивлялся и был ей благодарен. В какой-то момент мечты прорвались наружу. Она стала задыхаться в своем собственном пожаре. Тогда Даша подняла глаза, и их взгляды с Леонидом встретились. Она не поняла, что это было — горящая спичка или ушат холодной воды. Но она задохнулась. Настолько, что с этим дальше было уже сложно жить. В галерее Леонид выбрал несколько картин. Все неизвестного художника Панаева. «Леонид, вы уверены? У нас сейчас несколько картин Бакарова». Редко когда так бывает. Его, как правило, раскупают быстро. Мне же не продавать, чтобы самому нравилось. Может, вы фотографии жене пошлёте? Люба, как правило, со мной согласно Не стоит. Куплю Панаева. Что вы за галерист? Уговаривайте покупателя не покупать картины. Вы всегда так делаете? Лёня, представляешь, а ты ведь угадал. Наше знакомство с этого и началось. Дарья отказалась продавать картины. Меня это задело за живое. Может, она эти картины приворотным зельем опрыскивает? Отказывает, отказывает, а потом раз — и роман. Юра накаркал. Роман случился. Даша совершенно сошла с ума. Она не предполагала, что счастье может быть таким. Полным, ярким, восторженным. Она бросилась в новые отношения, как Катерина с обрыва. При этом чувствовала себя не Катей Кабановой, а скорее Анной Аркадьевной. Даша готова была на всё. Она видела, что Леонид аккуратен, владеет собой, если они на людях. Она тоже пыталась оставаться ровной и сдержанной, но её радость фонтаном била в каждом взгляде, в каждом жесте. Её не интересовал завтрашний день. Существовало только сегодня. Он и она. «Я рад, что сумел растопить твоё сердце». Я завидую Юре. О чём ты? У него прекрасная жена. Я готова от него уйти завтра же. Зачем? Не поняла. Ты любишь Юру, а он любит тебя. Разговор происходил в квартире у Леонида. Она пришла развесить картины. Того самого Панаева. даже так и не рассказала, чья это картина на самом деле. Потом. Всё потом. Зачем торопить события? Слова Леонида пригвоздили её к месту. «О чём ты?» Она поставила картину на пол и села рядом с Леонидом на роскошную кушетку цвета «Петроль». Она бы такое не купила, но раз Лёне нравится, она не хотела вдумываться в то, что сейчас услышала. «Лучше думать про эту кушетку. Такой цвет требует дополнительных деталей». Нет, про кушетку думать было уже невозможно. «Почему она молчит?» Молчит с Юрой, молчит с Лёней. Просто чеховская душечка. Даша часто перечитывала его ранние рассказы, любила понравившиеся мысли или просто красивые по стилю фразы выписывать в блокнотик. Вдруг она начнёт работать дальше, пригодится в создании образов, портретов. Какие мысли были у мужа, такие и у неё. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж её не любил никаких развлечений и в празднике сидел дома, и она тоже. А главное, что хуже всего, у неё уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала всё, что происходило кругом, но ни о чём не могла составить мнение и не знала, о чём ей говорить. А как это ужасно — не иметь никакого мнения. Она пыталась не вдумываться в то, о чём сейчас говорит Леонид, но сквозь шум мыслей, Слова продирались к её разуму. Леонид рассказывал ей про любовь. Про любовь её и Юры. Мол, они живут и не знают, какая они прекрасная пара, как им хорошо вместе, какой у них тёплый и уютный дом. Про дом я всё знаю. Это Юрин дом. Это твой дом. Дом, где ты счастлива с мужем. Но почему? Почему ты говоришь всё время про Юру? Нам же с тобой хорошо вместе? Да, но это ничего не значит. У меня есть семья, и у тебя есть семья. Наши муж и жена, наши дети. Мы не будем их предавать. А как же? Это просто должно было случиться. И это случилось. Мы пошли навстречу безотчётному. Я этому рад. Ты потом всё переосмыслишь и тоже поймёшь, что всё было сделано правильно. Посмотри на себя. Сколько в тебе появилось жизни, Во мне жизни всегда была, хоть отбавляй это Юра... А что Юра? Нормальный свой парень. Сам не понимая, почему ему не удалось разжечь твой огонь. А ты пожарник, что ли? Или нет, что я говорю? Пожарник тушит. А ты, стал быть, лесной хулиган. Даша какое-то время не могла прийти в себя. Она не знала, почувствовала ли что-нибудь Юра. Сначала ей показалось, что да, он всё знал, Потом поняла, что ему такое даже не могло прийти в голову. Сначала она плакала беззвучно ночами, потом застыла, как сфинкс, выполняя свою жизнь как работу, а в какой-то из дней проснулась с совершенно ясной головой и посмотрела по сторонам. А действительно, что мог ей предложить Леонид? После того объяснения он уехал к семье в Лондон. Вернулся через какое-то время, но у них в доме уже не появлялся. Юра рассказал, что Леонид получил травму, растянул сухожилие. Как-то они встретились на одной вечеринке. Леонид был один, с радостью подошел к бывшим приятелям. Они обнялись с Юрой, Даша Леонид галантно поцеловал руку, посмотрев на нее с нежностью. Тот взгляд был пустым, и Даша мгновенно отпустила. А если бы она изменила свою жизнь? я через полгода встретила бы вот этот самый пустой взгляд катастрофа она поймала взгляд юры как всегда немного отсутствующий немного в себя но она знала что он рядом и что он ничего не играет они ехали с вечеринки домой юра сам был за рулем уверенный красивый надежный давай в этом году никуда в отпуск не поедем тебя по нашему дому «По мальчишкам? Будем жарить шашлыки, играть в бадминтон, гулять по посёлку, а? Как тебе?» Она положила руку ему на плечо. Мыслями она была далеко, но поняла, что Юра её вернёт. Вот прямо сейчас он сказал важное. Самое важное. И про наш дом, и мальчишек. У Юры было прекрасное настроение, когда это он столько говорил. Он строил планы на лето. Рыбалка, может быть, даже поход. И давай без гостей. Только наша семья, а? Даже Леонида не позовёшь? Зачем только спросила? Сама испугалась своего вопроса, но ей важно было услышать ответ. Ты не поверишь, когда играли вместе, вроде и говорить было о чём. Казалось, нашёл друга, а теперь как будто совершенно чужие люди. Не позову. Зачем нам ещё кто-то? Да, ты прав. Ты во всем прав. Давай побудем дома. У нас прекрасный дом, и мальчишки будут счастливы. 25 марта 2024 года.